Последние часы Сначала Сталин замышлял устроить первый из московских процессов так, чтобы на нем было представлено самое меньшее 50 обвиняемых. Но по мере того, как продвигалось следствие, это число не раз пересматривалось в сторону уменьшения. Наконец остановились на 16 подсудимых. Пришлось оставить только тех, в отношении кого не было сомнений, что на суде они повторят все то, что подписали на допросах. Пятеро из этих шестнадцати были прямыми помощниками НКВД в подготовке судебного спектакля. К ним относились трое тайных агентов — Ольберг, фриц Давид и Берман Юрин, а также Рейнгольд и Пикель, рассматривавшиеся органами, не как действительные обвиняемые, а как исполнители секретных указаний ЦК. Последняя неделя перед судом ушла на то, чтобы еще раз подробно проинструктировать обвиняемых под руководством Вышинского и следователей НКВД, они вновь и вновь репетировали свои роли. Проблема выбора подходящего помещения для открытого судебного процесса представлялась настолько важной, что Сталин созвал специальное совещание для обсуждения этого вопроса. Из нескольких помещений, предложенных егодой Сталин выбрал самое маленькое, так называемый Октябрьский зал Дома Союзов, где было всего 350 мест, хотя в том же здании был знаменитый колонный зал, способный вместить несколько тысяч. Вдобавок Сталин приказал Ягоде заполнить зал суда исключительно сотрудниками НКВД и не допускать проникновения посторонних, хотя бы то были члены ЦК и правительства. Таким образом, НКВД обеспечил суд не только обвиняемыми, но и публикой. В зале сидели архивные работники, секретари, машинистки, шифровальщики. Они получали пропуска действительные только на полдня и присутствовали на суде посменно. Каждый знал номер своего места, каждый был одет в штатский костюм. Появляться на суде в военной форме было разрешено только руководителем НКВД. Высшие сановники из ЦК и правительства, обычно получавшие от НКВД пропуска на съезды, военные парады и прочие торжества, засыпали НКВД по телефону требованиями выслать им пропуск на судебный процесс. Им отказывали под предлогом, что число мест в зале суда очень невелико и все пропуска уже распределены. Несмотря на то, что обвиняемые обещали в точности выполнить данные ими обязательства, Сталин все же опасался, вдруг кто-то из старых большевиков, не сдержавшись, выскажет на суде всю правду. Именно поэтому он не разрешил присутствовать в зале даже самым надежным партийцам. А политичные машинистки и шифровальщики из НКВД были сочтены наиболее подходящей аудиторией, за долгие годы работы в органах они научились держать язык за зубами. В зале не было ни одного родственника подсудимых. Сталин был далек от сентиментальности буржуазных судов и рассматривал близких обвиняемого лишь как заложников. Страх, что кто-либо из подсудимых вдруг сделает попытку разоблачить фальсификацию, был так велик, что, недовольствуясь тщательным отбором публики, организаторы процесса разработали дополнительные меры, позволявшие незамедлительно заткнуть рот любому взбунтовавшему соучастнику спектакля. В зале суда там и сям были рассажены группы сотрудников НКВД, прошедшие специальную тренировку. При первых признаках опасности по сигналу обвинителя они были готовы вскочить с мест и громкими криками заглушить слова подсудимого. Такое поведение зала должно было послужить председательствующему предлогом, чтобы прервать судебное заседание для восстановления тишины и порядка. Само собой разумеется, что бунтовщик никогда больше не появится в зале суда. Последним штрихом, завершающим следственную подготовку к процессу, была ободряющая беседа, которую Егода и Ежов провели с главными обвиняемыми — Зиновьевым, Каменевым, Евдокимовым, Бакаевым, Мрачковским и Тер-Вагоняном. Ежов от имени Сталина еще раз заверил их, что если они будут соблюдать на процессе данные ими обязательства, то все, что им обещали, будет скрупулезно выполнено. Он предостерег своих собеседников, чтобы они не пытались даже из-под тяжка протаскивать на суде свою политическую линию. Ежов предупредил также, что Политбюро считает их связанными общей ответственностью. Если кто-то из них совершит вероломство, это будет рассматриваться как организованное неповиновение всех. Судебный процесс начался 19 августа 1936 года. Председательствовал на нем Василий Уллерих, бывший сотрудник отдела контрразведки ВЧК судьи и секретариат разместились в дальнем конце зала лицом к публике. Присяжные отсутствовали. Сталинский режим, самый демократический в мире, не решался доверить отправление правосудия представителям народа. У правой стены, боком к аудитории, были усажены обвиняемые. Они сидели на стульях, поставленных в четыре ряда, за низким деревянным барьером. Охрану несли трое бойцов из состава войск НКВД, вооруженные винтовками с примкнутыми штыками. Напротив, у левой стены занял свое место за небольшим столом государственный обвинитель Вышинский. За спиной подсудимых в самом углу зала виднелась скромная дверь. Она вела в узкий коридор с несколькими небольшими комнатами, в одной из которых был устроен буфет с отборными закусками и прохладительными напитками. Сидя в этой комнате, Ягода и его помощники могли слушать показания подсудимых, для чего тут был специально смонтирован радиодинамик. Остальные комнаты предназначались для охраны и для подсудимых. В перерывах между утренними и вечерними заседаниями суда Государственный обвинитель должен был встречаться здесь с ними, давая дополнительные инструкции и напоминая о судебных правилах. Здесь же они могли принимать пищу и отдыхать. Подсудимые выглядели менее измотанными, чем в следовательских кабинетах. За последнюю пару недель они несколько прибавили в весе, и им была дана возможность выспаться. Тем не менее, землистые лица и темные круги под глазами ясно говорили о том, что им пришлось перенести. Впрочем, несколько человек на той же скамье подсудимых отличались вполне здоровой внешностью, что особенно бросалось в глаза в сочетании с их непринужденной манерой держаться, резко контрастировавшей с вялостью, искованностью или, напротив, нервной развязностью остальных. Опытный глаз таким образом сразу отличал настоящих подсудимых от фиктивных. Среди этих последних выделялся Исаак Рейнгольд. Холленое лицо, пышущее здоровьем, и элегантный костюм делали его похожим на актера-любимца публики. Заняв место с краю второго ряда, сразу у барьера, Он сидел с таким выражением, словно оказался в трамвае в обществе случайных пассажиров. Не спуская глаз с государственного обвинителя, он всем своим видом выражал готовность по первому знаку вскочить и прийти ему на помощь. Неподалеку от него сидел тайный агент НКВД Валентин Ольберг, пришибленный своим неожиданным соседством с Зиновьевым и Каменевым, и украдкой поглядывавшей на них со смешанным выражением страха и почтения. Фриц Давид и Берман Юрин, секретные представители НКВД в германской Компартии, с деловым видом просматривали свои записи, откровенно готовясь к моменту, когда государственный обвинитель предоставит им возможность исполнить свой партийный долг. Из пятерых фиктивных обвиняемых только один пикель, сидел с апатичным и грустным видом. Наиболее измотанным выглядел Зиновьев. Его одутловатое лицо с мешками, набрякшими под глазами, было нездорового серого цвета. Он страдал астмой и, задыхаясь, время от времени начинал хватать воздух широко открытым ртом. Опустившись на свое место, он сразу отстегнул и снял воротничок рубашки, Итак без воротничка, просидел все дни, пока длился суд. Он то и дело вглядывался в публику. По-видимому, его удивляло, что на таком судебном процессе не присутствует никто из видных партийцев или крупных государственных деятелей, среди которых он многих знал. Это обстоятельство должно было казаться еще более странным. Каменеву, который много лет подряд был председателем Моссовета и лично знал всех сколько-нибудь выдающихся москвичей. Безусловно, оба они поняли, из кого состоит эта аудитория. Им обоим должно было стать ясно, что их привели не в суд, а всего лишь перевели из одного отдела НКВД в другой. Из этого зала не сможет донестись наружу, Во внешний мир никакой голос протеста. Председательствующий Уллерих начал первое заседание суда с формального установления личности обвиняемых. Затем он объявил, что подсудимые отказались от защитников, и поэтому им будет предоставлена возможность самим осуществить свою защиту. Кому-нибудь может показаться странным, почему вдруг все 16 обвиняемых зная, что на карту поставлена их жизнь, не пожелали прибегнуть к помощи защитников, которые обязаны были попытаться хоть как-то помочь им. Однако этот феномен имеет свое объяснение, притом совсем простое. Перед началом суда обвиняемым пришлось дать обещание, что они все как один откажутся от адвокатов. Мало того, Они пообещали, что и сами они, в свою очередь, даже пальцем не шевельнут, чтобы защитить самих себя. И действительно, когда их спросили, что они могут сказать в свою защиту, все единогласно заявили, что сказать им нечего. После чтения обвинительного заключения государственный обвинитель начал допрос подсудимых. На протяжении трех дней они рассказывали суду, о террористических планах, которые они якобы вынашивали годами, однако ни государственный обвинитель, ни они сами не смогли привести ни одного примера, который свидетельствовал бы о начале исполнения этих планов, если не считать убийство Кирова, организованного, как мы знаем, самим сталиным с помощью Ягоды и Запорожца. В дальнейшем Сталин приписал убийство Кирова совсем другим группам старых большевиков, которые предстали перед судом на последующих московских процессах в 1937 и 1938 годах. В общем, он использовал Кировское дело, точно крапленую карту, не знающую износа в своей долгой и бесчестной игре. Хотя государственный обвинитель не смог представить Зиновьеву, Каменеву и другим старым большевикам никаких доказательств их участия в убийстве Кирова, они один за другим признали себя виновными в этом преступлении. Только Смирнов отвечал на вопросы обвинителя с такой иронией, что не оставалось и малейших сомнений, что он считает все эти обвинения фальшивкой его саркастические замечания и неоднократные намеки, что вся эта история о заговоре является сплошным вымыслом, заставляли Вышинского сильно нервничать. Прежде чем уступить государственному обвинителю по какому-нибудь конкретному пункту, Смирнов взял за правило подвергать сомнению обвинения в целом, и только потом, отвечая на конкретный вопрос, снисходительно соглашался. ну Пусть будет так. Эта саркастическая манера, в какую Смирнов облекал свои признания, была особо подчеркнута Вышинским в его обвинительной речи. «В самом закоснелом в своем упорстве является Смирнов», — заявил Вышинский. «Он признал себя виновным только в том, что являлся руководителем троцкистского контрреволюционного подполья. Правда, признание то он сделал с какой-то игривой веселостью. Когда Мрачковский, Дрейцер и Тер Ваганян поддержали утверждение Вышинского, что Смирнов был их руководителем по подпольному центру, Смирнов ответил им так, что даже хорошо обученная аудитория не могла удержаться от смеха. Обернувшись к Мрачковскому и Дрейцеру, Смирнов сказал — вам нужен вождь? Ну, ладно, берите меня. Невзирая на то, что подсудимые полностью выполнили обязательства, данные следствию, Вышинский подчеркнул, что они в ряде случаев не сказали всего, правда, не объясняя, что конкретно они утаили от суда. С другой стороны, Вышинский остался вполне доволен показаниями пяти мнимых обвиняемых, Рейнгольда, Пикеля, Ольберга, Фрица, Давида и Берман Юрина. Он похвалил в частности Рейнгольда и Пикеля, побуждая их тем самым к еще более яростным нападкам на остальных подсудимых. Вышинский как будто не замечал, что в своей роли обвиняемого Рейнгольд уж слишком старается и переигрывает. Товарищи судьи, говорил вышинский вам не трудно понять искренность в поведении рейнгольда и пикеля, которые на этом суде вновь и вновь изобличают зиновьева каменева и евдокимова как виновников в совершении многих тяжких преступлений Рейнгольд более чем заслужил похвалу обвинителя подыгрывая вышинскому на протяжении всего процесса он продемонстрировал незаурядный обличительный пафос и блестящую память Всякий раз, когда он усматривал в показаниях того или иного подсудимого малейшее отклонение от заранее согласованного сценария, он порывался вскочить со стула, чтобы внести поправку, словно бы его товарищ по несчастью сознательно пытался что-то утаить отсюда. Когда Рейнгольд замечал, что в чем-то путается государственный обвинитель, он тоже начинал вертеться, как на угольях, и почтительно просил разрешения дополнить то, что только что сказал Вышинский. А тот снисходительно, с милостивой улыбкой на устах, выжидал, пока Рейнгольд его поправит. Пикель, как эхо, повторял каждое слово Рейнгольда, но делал это как-то безучастно, без того лицемерного негодования и пафоса, которым так выделялся Рейнгольд. Для Вышинского не составляло труда состряпать свою громовую обвинительную речь, обличавшую подсудимых, которые не только не оказали ему сопротивления, а напротив, сделали все, чтобы поддержать выдвинутые против них обвинения приписывая им самые чудовищные преступления, он не принимал во внимание даже то очевидное для всех обстоятельство, что некоторые из обвиняемых были физически не в состоянии совершить эти преступления, поскольку находились в то время либо в тюрьме, либо в отдаленной ссылке. Я требую, прокричал Вышинский, заканчивая свою речь, чтобы эти бешеные псы были расстреляны все до одного. Утром 22 августа, на четвертый день процесса, каждый из подсудимых представил Молчанову проект своего последнего слова. Эти проекты пошли на проверку к Ежову, который исключил из них в первую очередь все упоминания подсудимых об их близости к Ленину и о их заслугах перед революцией. Организаторы процесса не желали, чтобы старые большевики говорили на суде о своем доблестном прошлом, на фоне которого особенно давал себя знать фантастический характер нынешних обвинений. Вот почему в опубликованных материалах процесса не встречается упоминание о том, что подсудимые в свое время участвовали в создании партии, советского государства, что они были в числе руководителей Октябрьской революции. Не упоминается даже о том, какие официальные должности занимали эти люди в годы советской власти. В обвинительном заключении и в приговоре суда вместо этого каждая фамилия сопровождается безликим словечком «служащий». Последние слова подсудимых являются едва ли не самой драматичной частью всего процесса. В надежде уберечь от сталинского мщения свои семьи и тысячи своих сторонников, они достигают здесь крайних пределов самоуничижения. Зная коварство Сталина, они стараются даже перевыполнить обязательства, выжатое из них наследствие лишь бы не дать Сталину хоть малейшего повода нарушить его собственные обещания. Они клеймят себя как беспринципных бандитов и фашистов и тут же восхваляют Сталина, которого в душе считают узурпатором и изменником делу революции. Первым выступил со своим последним словом Мрачковский. Вопреки предупреждению не упоминать на суде о своем революционном прошлом, Он не смог сдержаться и начал с краткого изложения своей биографии. Ему нечего было стыдиться своего прошлого. Даже его дед был революционером, организатором знаменитого южнорусского рабочего союза. Отец и мать Мрачковского, оба заводские рабочие, отбывали в царское время тюремное заключение за революционную деятельность. А сам он был впервые арестован за распространение революционных листовок в возрасте тринадцати лет а здесь с горькой иронией воскликнул мрачковский я стою перед вами как контрреволюционер судьи и прокурор обменялись тревожными взглядами и настороженно уставились на мрачковского вышинский даже привстал готовясь подать условный сигнал который вызовет в зале заранее отрепетированный шум и крики и позволит лишить Мрачковского слова. Из глаз подсудимого брызнули слезы отчаяния. Не владея собой, Мрачковский со всего размаху ударил кулаком по барьеру, отгораживающему скамью подсудимых. Физическая боль помогла ему справиться с душевной слабостью и вновь овладеть собой. Он объяснил, что упомянул о своем прошлом, о своих прежних революционных заслугах не для того, чтобы защитить себя, а чтобы всем стало ясно, что не только царский генерал, князь или дворянин может сделаться контрреволюционером, но и человек пролетарского происхождения вроде него, если только хоть на йоту отклонится от генеральной линии партии. Помню, что после этой фразы Мрачковского председательствующий Улерих послал Вышинскому довольную улыбку, и тот, заметно успокоившись, опустился на стул. С этого момента Мрачковский уже не отклонялся от утвержденного текста. Он обвинял во всем Троцкого и оправдывал карательные меры, обрушенные Центральным комитетом партии на оппозицию. Приближаясь к концу своего последнего слова, Мрачковский окончательно распластался перед сталиным Неожиданно для всех, в каком-то мазохистском возбуждении от случившегося с ним несчастья, он истерически выкрикнул. «Мы его вовремя не послушали, и он дал нам хороший урок. Какой он нам дал нагоняй!» Мрачковский пустил в ход свой последний козырь, единственный, что еще оставался у него. Он показал, что и в эту минуту все еще надеялся заслужить благосклонность Сталина. Он хорошо знал, что ничем нельзя так угодить Сталину, как немудренным комплиментом Сталин, дескать, искусно расправляется со своими противниками. Надеясь, что на сей раз он выполнит свое обещание и не расстреляет его, Мрачковский в своем последнем слове не просил снисхождения, а напротив закончил так, «Я поступил как изменник делу партии и как изменник заслуживаю расстрела». Каменев в своем последнем слове повторил, что он признает все выдвинутые против него обвинения. Вместо того, чтобы сказать хоть что-нибудь в свою защиту, он пытался доказывать, что не заслуживает снисхождения. Кончив говорить и сев на место, он неожиданно поднялся вновь. Я хотел бы сказать несколько слов своим детям. У меня нет другой возможности обратиться к ним. У меня двое детей. Один военный летчик, другой пионер. Стоя, быть может, одной ногой в могиле, я хочу им сказать, каким бы ни был мой приговор, я заранее считаю его справедливым. Не оглядывайтесь назад, идите вперед, вместе с советским народом следуйте за Сталиным. Он снова сел, прикрыв глаза рукой. Все присутствующие были потрясены, и даже лица судей на миг утратили привычное выражение каменного безразличия настала очередь говорить зиновьеву трудно было узнать в нем прежнего блестящего оратора так завораживавшего, бывало слушателей на партийных съездах и конгрессах коминтерна тяжело дыша он начал говорить неуверенно и без всякого выражения на аудиторию он не смотрел и не искал контакта с нею как привык за долгие годы Но прошло несколько минут, и, казалось, он обрел самообладание, его речь полилась плавно. Стоя у барьера и читая слова, написанные для него сталинскими инквизиторами, он напоминал первоклассного актера, имитирующего ораторскую манеру прежнего Зиновьева, чтобы лучше вжиться в роль старого заслуженного большевика, в роль, согласно которой «все Зиновьевское революционное». Прошлое было мифом, потому что в действительности Зиновьев всегда являлся врагом социализма и предателем. Последнее его слово было составлено по тому же шаблону, что и у Каменева. Он тоже защищал не себя, а партию и Сталина. Закончил он маловразумительной вразумительной фразой, явственно отдающей неуклюжим теоретизированием в сталинской манере. Мой извращенный большевизм превратился в антибольшевизм, и через троцкизм я пришел к фашизму. Троцкизм — это разновидность фашизма, а зеновьевизм — это разновидность троцкизма. Рейнгольд, Пикель и три тайных агента НКВД Ольберг, фриц Давид и Берман Юрин также произнесли каждый свое последнее слово. Все они, за исключением Ольберга, заверили суд, что считают себя невозможным просить о снисхождении. Как и подобает фиктивным обвиняемым, они были уверены, что их жизням ничто не угрожает. 23 августа в 7 часов 30 минут вечера судьи удалились в совещательную комнату. Вскоре к ним присоединился Егода. Текст приговора был заготовлен заранее. На его переписку требовалось часа два, не более. Однако судьи оставались в совещательной комнате целых семь часов. В 2 часа 30 минут ночи, то есть, значит, уже 24 августа они вновь заняли места за судейским столом в мертвой тишине председательствующий Уллерих начал чтение приговора. Когда через четверть часа монотонного чтения он дошел до его заключительной части, определявшей меру наказания подсудимым, во всех концах зала послышалось нервное покашливание. Выждав, пока восстановится тишина, председательствующий перечислил одного за другим всех обвиняемых и после долгой паузы закончил объявлением, что все они приговариваются к высшей мере наказания смертной казни через расстрел. Сотрудники НКВД, которым был хорошо известен порядок проведения политических процессов, ожидали, что вслед за тем председательствующий произнесет обычную в таких случаях формулу Однако, принимая во внимание прежние революционные заслуги подсудимых, суд считает возможным не применять к ним смертную казнь и заменить ее. Но этой привычной формулы не последовало. Каким бы чудовищным ни казался такой исход дела, смертный приговор был финалом процесса. Присутствующие осознали это тогда, когда Улерих не спеша начал засовывать бумагу, которую только что читал, в папку, лежавшую перед ним на столе. В это мгновение тишину судебного зала прорезал истерический крик, почти виск. «Да здравствует Маркса, Энгельса, Ленина, Сталина! Дело!» Кричал подсудимый Лурье маленький человечек с взлохмаченной, непослушной шевелюрой, из-под которой угольками сверкали черные глаза. По советским законам, лицам, приговоренным к смертной казни, предоставляется 72 часа для подачи просьбы о помиловании. Как правило, смертный приговор не приводится в исполнение, пока этот срок не истечет, даже если в помиловании успели отказать до его окончания. Но в данном случае Сталин пренебрег этим правилам. Утром 25 августа, спустя сутки после оглашения приговора, московские газеты вышли уже с официальным сообщением о том, что приговор приведен в исполнение, все 16 подсудимых были расстреляны.